Глава 8. Сентябрь, октябрь, тыл. Первые дни Тимофей дурел от нагрузки. Голова вообще отказывалась соображать. Понятно, время военное, да и совсем отвык от уроков и занятий, уже и не верилось, что в школу когда-то ходил. Но больше всего сбивалось умятица занятий. Карты с топографией, сразу стрельба, потом тактика, тут же строевая подготовка — словно специально в кучу сваливают, и перекуры буквально минутные. Где-то на третий день товарищ Лавренко осознал, да, именно специально. Учебный взвод был крошечным, текущие 6-10 человек, считай, неполное отделение. Считалось, готовят комендантскую службу. Конечно, учебный батальон, при котором комендантские числились, был куда многочисленнее. Рядом занимались полноценные взводы, пулеметчики и снайперы, «Там понятно и строгое, сержантов готовят», одновременно переподготавливая отозванных из дивизии бойцов на нужные специальности. Фронт уходил все дальше, учебный батальон оставался в тылу, подготовку форсировали. Но так как комендачей никого не гоняли. а дурение первых дней Тимофей все же преодолел и уже мог после ползания на полосе препятствий, едва умыв рожу и руки, плюхнуться за стол, и осваивать мерзко заедающую пешмашинку. Ветхая гимнастерка-подменка еще не высохла на спине, а бойцы сосредотачивались на регистрах, выстукивали под диктовку, на серую бумагу ложились скачущие буквы, исходя из вышеизложенного, считаю необходимым. Опечатки сыпались, как из пулемета. Диктовал безликий старший лейтенант то быстро, то с паузами, непредсказуемыми, как все занятия комендантского. Тимофей понимал, что берут на слабо. Народ во взводе менялся. Кто-то получал сержантские лычки и возвращался в свою часть, кого-то переводили в основные учебные роты. Но думать и анализировать было некогда. Курсантов поднимали ночами, иногда через час после отбоя, причем на стрельбище или на спецподготовку в классе угадать было невозможно. «Спец? Это вообще непонятно что!» Сначала думалось, что ведению допроса и всяким дедуктивным методом будут учить. Так ничего подобного. По большей части на людей учили смотреть. В каком настроении, как себя ведет, какие особенности характера, одежда. Насчет последнего боец Лавренко и сам несколько раз выступал в краткой роли лектора. Рассказывал про приемы ремонта обуви, признаки дорогих, пусть и ношенных штиблет и дамских туфель а Володь Костанович, который до фронта успел поработать зубным техником, о зубах растолковывал прикус, пломбы, коронки, как фальшивое золото от настоящего отличить. Наверняка в хаосе занятия скрывался какой-то смысл, и оба офицера, проводившие теоретические занятия, и старшина, учивший работать с оружием, были большими специалистами, уж это однозначно. Тимофей как-то напортачил с чешским пулеметом, Ручник заклинило после первого выстрела. Боец Лавренко попытался передернуть затвор. Не вышло. Продолжил упражнение без пулемета. Зашвырнул керамические болванки гранаты, ускоренно залез на крышу полуразрушенного склада, изображавшего всякие нужные по условию упражнения мирные и оборонительные сооружения. Полагал, что выскажут нехорошее, но оказалось, действовал по обстановке. Инструктор напомнил, что учат тут не на оружейников, раздутая гильза или утыкание патрона причина гибели бойца и как следствие невыполнения задания служить никак не могут. Дешевенький, невыгодный размен получается. Так что мысль о целесообразности поважнее пулемета. Трофейного и отечественного оружия на занятиях использовали уйму. Все не новое, все с характером. Проверяли его перед упражнениями лично, подходили ответственно, Отказы случались чаще по вине боеприпасов, и, надо думать, тоже не совсем случайно. Может, в каких-то иных сержантских школах и была простая понятная жизнь, но в комендантском ставились совершенно иные цели. Тимофей впервые сел за руль. Полуторка, немецкий «Опель», «Виллис» сдача на полноценные водительские права не грозила, но проехать десяток километров обязан уметь. Для города и культурного вождения серьезная практика нужна, это понятно. Но понравилось и так. Живы будем, да учимся. С радиоделом шло похуже. Задача работать на ключе не ставилась, но должны были знать принцип работы и типы радиостанций «Север», «Белка», «А7», немецкий чемодан радио и «Торнфу». «Север» – радиостанция телеграфная, переносная, с батарейным питанием предназначенная для оснащения разведывательных подразделений и партизанских отрядов. Выпускалась с 1941 года. «Белка» – радиостанция для разведывательных подразделений, состоящая из приемника, передатчика, телеграфного ключа и набора антенн. Выпускалась с 1944 года. «А-7» – радиостанция с механическим полудуплексом «А-7» предназначалась для стрелковых полков и артиллерийских дивизионов. выпускалась с конца 1942 года. Немецкие чемодан радио. Радиостанции семейства СЕ, замаскированные под гражданскую ручную поклажу, выпускались для Абвера и иных разведывательных служб с 1938 года. Торнфу. Многочисленное семейство радиостанций Торнфу выпускались под самые различные военные задачи с 1937 года. Личного времени курсантам давалось 45 минут в сутки. Это с учетом подшивки воротничка и иных гигиенических процедур. Тимофей успевал написать письмо с главным смыслом «жив-здоров, готовимся к окончательной победе над Германией». От Стефа успело прийти аж два письма. «У нее все было хорошо». Во втором письме имелась строка намек. Отец слегка отмяк. Вот это было совсем хорошо. Наверное, сигары подействовали. Вовремя земляков и Павла Захарович подсказали. Понятно, вот что такое сигара. Тьфу, буржуйский дым, а не подарок. Но если вовремя достать и проявить уважение... Нет, это очень вовремя подсказали. Стафи все ж полегче. Сам Тимофей курить бросил. И инструктор намекнул... Да и самому стало понятно. Куда тут дымить, если легких на дыхание и так не хватает? Боец Лавренко по старой памяти считал себя человеком спортивным, но тут оказалось, что сильно преувеличивал. Что на полосе препятствий, что на занятиях по рукопашному бою едва дух не вышибало. Вот марш бросками взвод не изнуряли, время экономили, да и знакомы были бойцы-курсанты с этим развлечением. Время поджимало. Тимофей уже понимал, кто из товарищей по учебе пойдет по комендантскому направлению, а кто в других частях повоюет. Но толковые люди через учебный взвод проходили, даст фронтовая судьба и еще доведется встретиться. Было понятно, что взвод дает самую поверхностную подготовку. Есть специальное училище, где офицеров смерж готовят, есть части НКВД, там тоже своя специфика, а здесь Наскоро, для усиления младшего состава армейских отделов. Но учили дельно. Неожиданно дали увольнительную. На троих, дабы башки проветрили, гражданской жизни дохнули. Городок под боком был тихий, почти село, но с рынком. Понятно, туда и пошли. Кормили в школе сытно, но чего-то вкусного солдату вечно не хватает. Решили молока купить, коржиков каких, если попадутся. Станович и Гуха, зубоскалили с торговками. Тимофей, Брын, заинтересовался. Но, наверное, все трое на стороже оставались. Уж очень внезапно выглядело увольнение. Конфликт вышел глупым, без выдумки, попросту. «Да ты, вояка, нарочно мне на ногу наступил!» Местные парни выглядели крепкими, но явно ряженными. Станович на правах старшего пытался утихомиривать забияк, те напирали. Курсанты отступали к прилавкам, заваленным надежным тыквенным тылом. От первых ударов в нос Станович уклонился, курсанты успели сбить на землю одного из местных, тетки торговки подняли виск. Тут, как по команде, патруль появился и присек намечающееся безобразие. Тимофей пытался углядеть, кто проверку контролирует, но никого из наблюдателей не вычислил, не хватало умения. Впрочем, в школе скрывать цель увольнительной не стали. Подробно разобрали действия бойцов, где шароховатости имелись, и какие выводы нужно сделать. Оно и понятно, в контрразведке выходных не бывает. До конца сентября учился боец Лавренко. Не выгнали, не перевели, ни из худших оказался. Инспекция приезжала в генеральском звании, кажется, из самой Москвы. Обманчиво грузноватый, добродушный проверяющий генерал коротко понаблюдал за занятиями, потом поговорил со скороспелыми курсантами. Без церемоний, прямиком в оружейной комнате, но туда по одному заходили. «Жалобы и предложения есть?» Генерал, близоруко щурясь, глянул в журнал перед собой. «Как вообще учеба, товарищ Лавренко?» Тимофей отрапортовал, что учеба идет в целом успешно, жалоб не имеется. Генерал поощряюще кивал. Лицо его было на редкость невзрачным, лишенным всяких примет. «Такое лицо через минуту не вспомнишь». Тимофей терялся в догадках. Из рабочих, крестьян или интеллигенции этот человек в генерала вышел. Нет, вообще не угадаешь. Вот он, центральный СМЕРШ, о котором никто не говорит, ибо неумно о том болтать. Жалоб не имеется. Если разрешите, товарищ генерал-майор, предложение по поводу формы одежды имеется. Техническое. Техническое? Это хорошо. Выкладывай, боец, что удумал. Вновь закивал проверяющий. Тимофей изложил, стараясь быть предельно кратким и понятным. «Вряд ли столичный генерал в обувном деле глубоко разбирается. Тут нужно на смысле идеи сосредоточиться, и изложить понятно». «И тогда разношенный сапог слетает в самый ненужный момент», — задумчиво повторил генерал. «Верно. замечалось за нашей неплохой, но не до конца сознательной обувью такая вредная манера». Но твое толковое предложение по текущему ремонту обуви требует наличия службы специалистов-сапожников, коими мы сейчас располагаем в недостаточном количестве. А вот для подготовки обмундирования полевых групп мы можем что-то такое сделать. Ты сам-то себе шил?» Боец Лавренко глянул на свои ноги. Сапоги были начищены, но тут чисть, не честь, а видно, что заслуженные. «Так точно, сам. Еще с допризыва ношу». «Ладно, сидят», — уже без улыбки и добродушия признал генерал-майор и сразу стал другим человеком. «Мысль о текущем обслуживании обуви передам специалистам. Подумают, что можно сделать. А вы, товарищ Лавренко, будьте любезны остаться живым и здоровым. Это и намек, и прямое указание. Вопросы?» «Никак нет. Разрешите идти?» «Ступайте, Тимофей Артемович, ступайте». При случае товарищу Торчку передавайте от меня поклон и наилучшие пожелания. Так точно передам. А? От генерала майора Попутного. Записывать не нужно. Ты уж, братец, так запомни. Оно пригодится. Тимофей четко кинул руку к пилотке и вышел. Гимнастерка на спине малость промокла от пота. Да, под конец короткой беседы дал генерал понять, о чем речь. В смысле умный догадается, а дурак мимо ушей пропустит. Тут уж подумаешь, они лучше ли дураком остаться? Но не те сейчас времена, чтобы в дураках отсиживаться. Впрочем, через день впечатления от встречи с генералом крепко подзабылись. Занятия никто не отменял, крутились день-ночь. От основ шифровального дела до знакомства с минометами и практическими стрельбами. Кстати, курсант Лавренко свои шесть мин из 50-мм положил недурно. Наверное, первая плацдарменная специальность – пусть на практике и не закрепившаяся, сказывалась. А потом, прямо с занятия по саперному делу, вызвали к командиру взвода. На столе лежали проездные документы и пара сержантских погон. «Сегодня выезжаешь», — сообщил старший лейтенант. «Ознакомься». Тимофей глянул в командировочное предписание. «Гв. Сержант Лавренко Т.А. следует для рем работ. Станция Враца». «До аэродрома. Добросим. Там встретят», — пояснил начальник школы и вручил погоны. «Поздравляю с новым званием, товарищ сержант. Толковый ты парень. Было бы время, мы бы тебя по-настоящему подготовили. Пять минут на сборы. Нет, стоп. Тебе еще сумка полагается и методическая литература. Генерал приказал». Полевая сумка оказалась не новой, но приличной. Внутри лежали уставы и самоучитель иностранного языка почему-то английского. Это было не совсем понятно, но догадываться было некогда, успеть бы попрощаться с ребятами. Все, сержант Лавренко успел, и на аэродром прибыл вовремя. Двухмоторный самолет уже загружался. Летун с сомнением смотрел на одинокого сержанта с трофейной кабурой на поясе. «Если укачает, ведро хватай, пол не пачкай. И если что, не паникуй». «Я уже летал, товарищ капитан», — заверил Тимофей, не вдаваясь в подробности. На этот раз в воздухе болтало посильнее, но в целом терпимо. Самолет был полон командированными офицерами и важным грузом. Из рядового состава только борт бортстрелок, сидевший на насесте у пулемета. Но когда укачивает, звания не так важны. Сержанта Лавренко тоже слегка мутило от запахов. Сидел бы у окна, было бы полегче, да и вниз удалось бы посмотреть. Насчет этого жаль. Сели благополучно. Тимофей почти сразу увидел знакомый додж и стоящую на подножке коренастую фигуру. «Отож вовремя, прям по расписанию!» отметил торчок, крепко пожимая ладонь командированного. Сейчас поедимо? Завтра начальство встречать!» «Понял. Андрюха где?» спросил Тимофей, издали глянувши на сидящего за рулем бойца, солидного и усатого. «Зацепило того шабутного Андрейку. По глупости и слегка. Мы чуточку на севере поковырялись, а там он и сунулся, куда не надо. Вот же человек. Если не языком лезет, так ляжкой», — сердито пояснил сержант и вздохнул. «Ну, может, оно и к лучшему. А то болтал, как то сломанная радиоточка». Нового водителя группы звали Сергеем Никаноровичем Сергеевым. Для краткости он отзывался на Норыча. Имел солдат единственную медаль за оборону Сталинграда и нашивку за тяжелое ранение. Все это, в купе с солидным возрастом уже за 30, вызывало понятное уважение. И водил он хорошо. Дороги Болгарии весьма отличались от родных. Было бы время, Тимофей поудивлялся бы такой далекой загранице. Но имелось много новостей и еще больше вводных. Сидели в кузове с торчком, разглядывали карту. Отож вот здесь спокойно, болгары-братушки вроде как в восторге, что война для них повернулась. Угощают, обнимают, прям браты навек, словно и не воевали за Гитлера-паганца», — ворчал Торчок. «Оно бы и ладно, а вот там, далее, будет полная невнятность. Сложная страна Югославия, имелись на то намеки от нашего командования». «Да, я думал, прямо на Германию двинем», — вздохнул Тимофей. То успеется. Вот уж для разминки нам Белград или еще то рядом сойдет. Укажут завтра. Лично у меня возражений нет, заверил Тимофей. Пойдем по порядку. Важно везде гадов бить. Иное волнует. Павло Захарович, а что там с моими вещичками? Не утерялись? Вот уж странное подозрение, возмутился Торчок. А потом вспомнил. Вот, Тимка, и память у тебя. Слово в слово, по-переводчески значит. «Щоб мне прозреть, как тому Гомеру, ты и сам прямиком в офицера курс взял». «Еще подумаю, когда немцев добьем». Но на курсах о тебе, Павла Захарович, вспоминали. Тимофей передался служивцу генеральский привет. Торчок помолчал и сказал. «Лесно. Вот серьезный человек. Прям даже и не скажу, до каких верхов серьезный генерал. Аж матье твое в полном порядке. Покаталось, но сохранилось». Автомат маленько попрацевал, был случай, диска два из него выпулили, но очистился и убаюкался. Торчок открыл стоящий сверху ящик. Имущество от бывшего на учебу бойца хранилось в полном порядке, даже телогрейка, еще плацдарменная, ждала хозяина. Вот он, автомат, знакомый до последней царапины, памятный и ни разу не подвергший. Пахнет свежей смазкой и дезинфекцией от телаги. Видать, всю форму группы регулярно обрабатывали, прожаривали. Тимофей навесил на себя инструмент и боекомплект, разом почувствовал себя почти по-фронтовому и окончательно успокоился. «Надежный ты человек, Павла Захарович, спасибо». «Так что ж, на то я и нужен», — кивнул польщенный сержант. «Трудно до войны возвращаться, а, Тима?» «А чего тут легкого? У меня может вот-вот народиться кто-то. Хотелось бы хоть узнать, мальчик или девочка». С другой стороны повидался, подучился, передохнул. Так чего еще? Хорош по тылам отсиживаться. Торчок хлопнул младшего товарища по плечу. Истина так. К передку всегда с сомнением возвращаешься. Но то наше непостижимое везение, может, и не отменилось. Ладно, давай еще на карту воззримся. Встречали начальство на развилке дорог. Фронт был вроде бы недалеко, но стояла тишина. Здесь, в Болгарии, в соседней Румынии, война стала совсем странной. Иной раз сотни километров наши шли, как на прогулке. Понятно, довольно опасная нервная прогулка получалась, но с берегом Днестра, где за каждый метр дрались, не сравнить. Хотя граница с Югославией рядом, наступление намечается. Надо думать, немцы опомнились и ждут в подготовленной обороне. Да и не только фрицы там. По слухам... Полно местное дрянье, что Гитлера истово под хвостом облизывает. С другой стороны, и союзных партизан там хватает, подсобят наступлению. Бойцы стояли у машины, размышляя о малоизвестной Югославии и поглядывая на не особо загруженную дорогу. Норыч, подняв капот, проверял двигатель, чисто для профилактики, додж, хоть и покалесил порядком и новым уже не считался, но пока не подводил. Кто прибудет в группу для выполнения задачи, было неизвестно. Специфику службы Тимофей понимал сполна. Гадать было незачем. Но будет недурно, если старлея Землякова пришлют. Переводчик столичный, сведущий, и имелся к нему у Тимофея один тонкий вопрос, войны не касающийся, но и этакий, нужный на будущее. Ну и под командой нероды неплохо было бы оказаться. Проверенный офицер, боевой и без лишнего запала. Но загадывать Тимофей, конечно, не собирался. Так надеялся самую малость. Хочешь загадывать, не хочешь, само получается. Оказалось, угадал наполовину. Вдоль кювета шел старший лейтенант Нерода, а с ним двое незнакомых. «Здорово, товарищи бойцы!» Еще издали приветствовал старший лейтенант, видимо, тоже обрадованы встрече и тому обстоятельству, что искать машину не пришлось. Автомобильная группа ответила, как положено, откозыряла. Торчок доложил. а то, что все в порядке, исправно и в готовности». Спутниками Нерода оказались старший лейтенант Бушуев и старшина Мурзоев. Оба вроде бы спецы по технической части. С задачей группу ознакомили после перекуса. Сержант Торчок заготовил два поздних арбуза, оказались слегка переспелыми, но вполне ничего. Потом старший лейтенант Нерода разослал на капоте карту. Предвидится наступление. Основное направление удара – освобождение Белграда. Есть и несколько вспомогательных. Противник основную нашу цель вполне осознает, готовится, стягивает силы. Противостоят нам фрицы из оперативной группы «Сербия». Район стратегически важный. Здесь единственный проход через горы по направлению к столице. Противник серьезно укрепился на рубеже Радуевац-Неготин, поселок Прахово. Видимо, операция пойдет неравномерно, местами сложно и непредсказуемо. Непосредственная задача группы – 28 сентября сего года выйти в район Дунайского порта Прахова вместе с нашими передовыми частями. У Прахова противник располагает несколькими нефтеналивными баржами с солярой. Вероятно, увезти вверх по реке эти посудины враг уже не успеет, и мы их захватим. Но нас интересуют не сами лоханки – а их команды. Одна из барж привлекалась немцами к работам по очень интересующему наше командование проекту. Какая именно баржа, мы не знаем. Придется ловить и трясти речников с барж. На самом судне, возможно, имеются следы от установки дополнительного оборудования, добавил старший лейтенант Бушуев. Оборудование наверняка демонтировали, но команда может описать, кто руководил работами. Ну и прочими деталями. Проблема в том, что часть судов противник затопил на фарватере с целью преградить путь к катерам нашей Дунайской флотилии. Не исключено, что и эта баржа уже на дне. Тогда команду отловить будет сложнее. Рассосались моряки. Но судно должно быть не из худших. Будем надеяться, что его намеревались сохранить. Да, все верно. Баржу и команду немцы выбирали понадежнее. Шанс перехватить этих матросиков есть. Они не военные ничего военно-преступного сами не совершали. Определенно, они не из немцев, а вот румыны, болгары или югославы мы пока не знаем. Ближе к району операции нам должны дать переводчика из югославских партизан. Обещали самого надежного. Но если команда из румын, Тимофей поможет. Так точно, заверил сержант Лавренко. А большие команды на этих судах? Вряд ли. Человек 5-6, иногда меньше. «Это в зависимости от типа баржи», сказал новенький старшина, все поглядывавший на медали на груди Тимофея. «Главное — найти людей, работавших с немецкими моряками. К ним есть вопросы». «В общем, придется с поисками поспешить, пока команды окончательно не разбежались». Нерода вновь покосился на Тимофея. «Возможно, наши будут высаживать отвлекающие десанты. Накала уровня боев уже Брян не предполагается. Противник здесь пожиже, И имеет возможность отхода. Но вероятность упорных боев остается. Намек Тимофей понял. Но что тут скажешь? Будет нужно с десантниками идти. Так сделаем. Не в первый раз. Главное, чтобы бронекатера поддержали и рулевые не сплоховали. Фрицы, похоже, тут всю реку загадили». Группа обсудила район предстоящей работы. На карте особых подробностей не имелось, но офицеры явно заранее изучали местность, Возможно, кто-то там и до войны бывал. Мелькали такие недомолвки. Сержант Лавренко, естественно, наводящих вопросов не задавал. В целом, задача была ясна. Непонятности и сложности уже на месте возникнут. Без них не бывает. Пора было пообедать, да и в путь. Тимофею вручили знакомый примус, продукты. Провизия шикарная. Торчок с Норычем на рынок заезжали, частью прикупили, частью болгары жратвы понадарили. Колбаса уже поджаривалась, когда рядом присел Нерода. «Как вообще жизнь, Тимофей?» «Нормально. Поучился. Курить вот бросил». «Это хорошо». «А там как?» — старший лейтенант кивнул в сторону тыла. «Хорошо. Жена в порядке, ждем». Тимофей осознал, что впервые сказал «жена», но ведь так оно и было. Пусть и неофициально, что нужно будет подправить, только непонятно когда. «Молодцы». «Земляков рассказывал, просто сказочно красивая у тебя Стефания. Да и папаша у нее суров, но не такой уж дубовый». «А что твой батя? Откликнулся?» «Тут пока глухо», — признался Тимофей. «Трижды написал на адрес. Ответа нет». «Наверное, переехал или в командировке, Они же там в полном напряжении сил работают. Заводы восстанавливают», — утешил старший лейтенант. «Ну, майор наш, и Земляков тебе привет передают» велели продолжать быть целым и лопатку не терять. Вон она, на месте. Сержант Лавренко ткнул локтем надежный инструмент и продолжил резать лук. За привет и спасибо. Стефа пишет, вспоминают гостей. Товарищ земляков на отца большое впечатление произвел. Прилично воспитанный офицер, прямо как в старину, до революции. Не то слово. Таких приличных еще поискать, согласился Нерода. Наш земляков, кстати, с собой в Москву малярию прихватил. К счастью, в легкой форме, быстро изгнали тот недуг. Может, он и нарочно, от заскания хитро уклонялся. Слушай, готово уже вроде? Горячее сырым не бывает, поддержал командир Тимофей. Пообедали солидно и с аппетитом. Сержант Лавренко получил коллективную благодарность, совершенно незаслуженную. Чего же не сготовить по-быстрому из хороших продуктов? и памятной зимой учила, как резать-жарить. Те занятия так в душу запали, что вспомнить в удовольствие. За едой водитель Норрич, как выяснилось, человек вежливый и обстоятельный, намекнул, что недурно было бы получить общее разведсведение о тамошних дорогах и машину подготовить. Выяснилось, что о состоянии дорог мало что известно, кроме их общего направления и протяженности. Зато к подготовке машины – Новые бойцы группы отнеслись с энтузиазмом. Оказалось, и старлей, и старшина в шоферском деле понимают, да, похоже, додж им и просто нравился. Повозились, двинулись к пункту назначения. В машине стало теснее. Тимофей пристроился полулежа на ящиках, было не особо удобно, но не пёхом идти, все одно благодать. Мысли в голове крутились разные, но сержант Лавренко сосредоточился на боевых. Солярные баржи искать еще не приходилось, но баржа довольно крупный объект, и, нащупав его, можно до матросов и шкиперов дотянуться. Это проще, чем на узкой косе среди тысяч врагов одного хитрого майора отыскивать. Хотя, может, и наоборот, страна-то впереди совсем непонятная. Задремывал Тимофей, и мысли от барж снова на настафи дрейфовали. Как там у нее пройдет? Страшно ведь. А война? Ну тут как получится. У командования группы план имеется, с обстановкой все хорошо знакомы. Пошло, конечно, вовсе не по плану. На войне всегда так. Она же баба сумасшедшая, рожает, что попало. Никаких сроков и порядков не блюдет.